Глава тринадцатая. Вероника. Я резко торможу, и мне сигналят сзади. Максим не реагирует, слишком увлечен разговором. Я вижу, как он придерживает свою собеседницу за локоть, и мне становится физически дурно. Я паркуюсь у обочины, едва не впечатавшись в соседнюю машину, потому что не отрываю взгляда от Максима и от брюнетки в зеленом брючном костюме, которая стоит ко мне спиной. Почти ничего не соображая, я трясущимися руками достаю из сумки телефон и звоню мужу. Он вместе с брюнеткой уже идет в сторону входа в офисное здание, но останавливается и достает из кармана телефон, смотрит на экран и подносит трубку к уху. «Привет, котенок. Я молчу. «Что-то случилось?» «Я возле твоего офиса». Я ожидаю, что он сейчас начнет испуганно метаться, ведь я застала его с другой, но Максим совершенно спокоен, просто озирается по сторонам. Ну да, чего ему волноваться, брюнетка-то уже ушла, и он не знает, что я их видела вместе. Что ты тут делаешь? Я была в бассейне и заехала. Ты где? Я выхожу из машины и иду к нему на подгибающихся ногах, с сердцем, колотящимся где-то в животе. Максим улыбается, как будто рад меня видеть. Торопится навстречу, берет за локоть, как только что брал ее и целует. Привет, котенок. А я смотрю на двери офисного здания, где, кроме компании мужа, расположено еще несколько фирм, и в одной из них работает та, с которой он проводит свои обеденные перерывы. Пригласишь в гости? Спрашиваю я. Я еще не была на твоем новом рабочем месте. С тех пор, как Максиму повысили, он перебрался в другой кабинет. Раньше там заседал предыдущий коммерческий директор, а теперь коммерческим отделом «Скайфлая» руководит мой муж. Может, и брюнетка к нему захаживает, а может, она у него работает, я не знаю. Я ничего не знаю, но я очень хочу увидеть лицо этой женщины. Я видела ее со спины, запомнила прическу, низкий хвост и зеленый костюм. Мы идем мимо охранников, подходим к лифту, поднимаемся. «Как бассейн?» — спрашивает Максим. «Хорошо. Ты какая-то странная. Еще бы не странная. Я, возможно, сейчас видела твою любовницу. Или нет. Или у меня крыша едет. Я не знаю, что думать, поэтому не думаю ничего. И даже ничего не чувствую. Какое-то оглушенное состояние». «Я просто хочу увидеть эту женщину, но пока не знаю, как». «Та-дам!» — улыбается довольный Максим. «Вот мой шикарный кабинет. Сначала приемная. Знакомься, это Людмила. Я тебе про нее рассказывал». «Да, рассказывал. Людмила, его секретарша, досталась от предыдущего начальника. Умная, пунктуальная и крайне дисциплинированная женщина, которая держит все на контроле». По рассказу Максима у меня сложилось впечатление, что он ее даже побаивается. У нее муж и двое детей-студентов. Ей слегка за сорок, и она прекрасно выглядит. Ее длинные темные волосы сейчас собраны в низкий хвост, и на ней зеленый брючный костюм. Здравствуйте, улыбается она мне, глядя поверх очков. Добрый день, приятно познакомиться, лепечу я, чувствуя себя последней идиоткой. Люда, сделайте нам кофе, пожалуйста. — Вам с сахаром? — она обращается ко мне. — Сливки тоже есть. Мне просто вода, если можно. — Да раздевайся, тут жарко. Максим снимает с меня плащ и вешает его в шкаф вместе со своим пальто. Там же висит пальто секретарши. — Максим, у вас через 13 минут встреча, — напоминает Людмила. — Я ненадолго, — говорю я. Вхожу и разглядываю кабинет мужа. Улыбаюсь, как дурочка. Просто гора с плеч. Тебе нравится? Ага, круто. Ты прямо важный босс. Да, я такой. Ну, тогда не буду тебя задерживать. Извини, надо работать. Мне тоже надо. У меня новый заказ, а я еще даже не начала. Была слишком занята загонами по поводу волоса. Я сегодня буду поздно, произносит Максим. Ладно я. Мне все равно надо заняться проектом. Муж помогает мне надеть плащ. Заглянув в шкаф, я замечаю на светлом пальто Людмилы длинный темный волос. Такой же, как лежит у меня дома. Похоже, ей нужно пропить витамины для укрепления волос. А мне — успокоительное для укрепления нервов. Боже, какая я идиотка. Чуть не свихнулась от ревности. Такого наворотила у себя в голове. А ведь достаточно было задать Максиму вопрос. И мы бы быстро во всем разобрались. Права была Катя. Молчание губительно для отношений. Максим провожает меня до лифта. Целует. Увидимся вечером. А когда двери начинают закрываться, он вдруг произносит изменившимся голосом. «Нам надо поговорить».